Глава вторая. В дом я вернулась злая и насквозь промокшая. За оба эти чувства, за ощущения противно липнущей к телу мокрой одежды и за злость в сердце, мне следовало благодарить генерала Эскорна. «Нашелся опекун на наши головы!» Чуть слышно проворчала я и крепче сжала в руке тусклую лампу. Мои шаги гулким мехом разнеслись по мрачному холлу, протянулись по широкой лестнице и стихли у входа в гостиную. Именно здесь, устроившись в кресле возле камина, любила проводить вечера Тесса. Сейчас она была не одна. Рив кружил рядом, потрясая в воздухе какой-то бумажкой. Письмом, приглядевшись повнимательнее, определила я. Следовало войти, но что-то заставило меня задержаться у порога. Прикрутив фитиль, чтобы не выдали отблески света, я приникла к приоткрытой двери. «Почему не рассказала раньше?» – вопрошал братец. «Видела, что творилось с Лайрой? Нужно было предупредить». И без всякой магии мы с братом легко считывали эмоции друг друга, а порой и переживали их как свои собственные. Когда мне бывало плохо, Риф тоже чувствовал себя подавленным и наоборот. Сегодня я каждой клеткой своего тела ощущала, как он обрадовался приезду генерала но, увы, не могла разделить с ним эту радость. Тревога за будущее оказалась сильнее. «Он не писал, никак о себе не заявлял, и я решила, что Шейр Эскорн забыла о данном вашим родителям обещании». Оправдывалась Тесса. «Откуда же мне было знать, что он вдруг так неожиданно нагрянет?» «Да уж». Рифер снова пробежался по листку взглядом. «Отец очень тепло о нем отзывается». «И мне он тоже, если честно, понравился». «А как же родственная поддержка, братец?» «Что будем делать с Лайрой?» Он поднял на тетю глаза. Та, будто чувствуя, что я рядом, от ответа уклонилась. Лишь вкратчиво спросила. «Ты действительно хочешь уехать? Лайра права, легко не будет». «Сейчас мой мир — это Кроувер», — тихо ответил Рифер. «А я? Я хочу большего» с трудом сдержалась, чтобы не ворваться в комнату и не объяснить ему, что из себя представляет это большее. Изнуряющие тренировки, опасные испытания, суровые наставники, а дальше войны, в которых Эргандер уже просто погряз. В чем-то я с Вейнандом вынуждена была согласиться. Рифер не мальчик, а мужчина. Вот только этот мужчина привык, что рядом всегда есть кто-то, на кого можно положиться – а в идеале скинуть все проблемы. Еще он чаровик с нестабильным даром универсала, а это даже хуже, чем тот, в ком сила почти не проявилась. Моя магия тоже непокорная и своенравна, вся в хозяйку, но я научилась с ней ладить. Сложнее всего прятать ее от окружающих, но в Кроувере, нашем родовом имении, этих самых окружающих совсем немного. Кухарка, две горничные, кучер и садовник. «Если Эскорну все же удастся забрать меня в столицу, моя тайна окажется под угрозой раскрытия. Духи, не допустите этого!» Вспомнив о духах, я развернулась и на цыпочках поспешила обратно к лестнице. С рифом сейчас говорить бесполезно, только поссоримся. Но кое с кем потолковать определенно стоило. Чтобы добраться до молельни, снова пришлось выйти под дождь. Теперь он был проливным, И за мутной пеленой едва просматривались неровные очертания небольшой постройки с куполообразной, похожей на половинку луковицы крышей. Невольно вспомнила об Эскорне. Интересно, как он там? Скачет? Дороги наверняка размыло. Еще и похолодало резко, словно осень уже обивает пороги империи. Наверное, я повела себя с ним по-свински, но... Но нельзя вот так врываться и перекраивать чужую жизнь. Толкнув тяжелую дверь, протяжно заскрипевшую от удара руки, я юркнула внутрь и огляделась. Первым делом зажгла свечи, выхватившие из тьмы старый алтарь и ведущие к нему три ступени. Продолжая мелко дрожать, поднесла заледеневшие руки к трепещущему над свечами пламени. Взгляд скользнул по ликам на старинных портретах. Предки, великие чаровики, полководцы, завоеватели. Скоро и отец к ним присоединится, когда его душа окончательно сольется с новым миром. Здесь, в этом небольшом зале, хранилась память обо всех мужчинах нашего рода. Ну и о прапрабабушке Мэф, конечно же, посмевшей бросить вызов многовековым традициям. Правда, она плохо кончила, и если я буду вести себя неосмотрительно, со мной произойдет то же самое. Поэтому... «Эшви, ты здесь?» позвала я, привычно опускаясь на колени. Хранитель отзывался не сразу, да и не всегда, поэтому следовало проявить терпение. Вот только сейчас у меня его не было. «Эшви!» В ответ вполне ожидаемая тишина. «Эшвар Айнахар Ринар! Хотя бы раз в жизни вспомни, для чего тебя создали!» «Да тут я тут!» донеслось ворчливое из темноты. Там, куда пламя свечей не способно было дотянуться. Никакого покоя ни в выходные, ни в праздники. Неблагодарные. Начинается. У каждого магического рода есть свой хранитель. Драконы, фениксы, василиски. Духи, способные обретать плоть. Верные слуги своих господ. И есть тешви, Та еще заноза в... Ну, то есть головная боль всех Ноэру. Вот уже несколько столетий. «В воскресенье у меня выходной. Сто раз уже обсуждали». Продолжал бубнить хранитель, демонстративно приближаясь ко мне задом, словно пятился от чего-то пугающего, притаившегося в дальнем углу молильни. «В субботу короткий день, а в пятницу и понедельник я в духовном общении с предками». «Сегодня среда», напомнила фамильяру, наблюдая за тем, как он неторопливо ко мне разворачивается. «Среда, неприемный день!» «Я выхожу замуж!» Реакция не заставила себя долго ждать. Хранитель взвизгнул, истерично взмахнув короткими крыльями. «С ума сошла! Тебе нельзя!» Надо сказать, крылья эти были совершенно бесполезны. Эшви не умел летать, зато неплохо скакал на своих длинных ногах. И, несмотря на скромные размеры, был заметен даже издали – Разноцветные перья покрывали все его тельце. Отдельного внимания заслуживали лихо изгибающиеся рога. Наверное, единственное, чем Эшвар гордился. А во время приступов недовольства, неизменно сопутствовавших его скверному характеру, пользовался ими наподобие тарана. Вот и сейчас, подскочив ко мне, фамильяр возмущенно ободнул меня в бок. «Спасибо духам, нам не был корсет, иначе бы без синяков не обошлось». «Эй!» – возмутилась я, борясь с желанием шлепнуть этого цыпу переростка по его цыплячьему заду. «Я не специально. Меня хотят заставить!» «В могилу ты меня сведешь, Лайра! В могилу! Сначала махинации силой, теперь это жарово замужество. «Совсем, деточка, свихнулась!» «Еще нет, но шансы есть!» Эшвар раздраженно фыркнул, явно не оценив мой юмор. «Выкладывай!» Потребовал деловито. «Кто, почему, для чего заставляет?» Тяжело вздохнув, я рассказала о приезде генерала и его грандиозных на меня и на брата планах. М да, засада!» Глубокомысленный изрек хранитель, умудренный веками опыта. Вскинув на меня глаза, поинтересовался. «И что будем делать, Лайра?» «Это-то я и хотела у тебя спросить. Может, есть идеи, предложения?» «Как насчет убить?» Тут же среагировал Эшви. Заметив, как меняется выражение моего лица, поспешил успокоить. «Не тебя, Эскорна!» Звучит заманчиво, но давай все же без крайностей. Фамильяр сосредоточенно заходил по молельне. «Убийство, значит, отменяется. Обидно, досадно, но ладно. А может, все-таки оставим в качестве запасного варианта?» Уточнил после короткой паузы. Эшви, ну хорошо, хорошо. Тогда предлагаю устроить ему амнезию, чтобы забыл и о тебе и о Рифере. И как ты себе это представляешь? Падение с лестницы из окна спальни. Принялась перечислять кровожадная цыпа. А если серьезно, застонала я тихонько. Эшви, у меня жизнь, между прочим, рушится. Так и у меня тоже, Лайра, и у меня тоже снова. Если все раскроется. Эшвар выразительно зажмурился, всем своим видом показывая, что мы в полной, безвыходной ситуации. Да-да, полной и безвыходной. «Может, спросишь у предков совета?» – проронила я с мольбой в голосе. «Честно говоря, я затем сюда и пришла. Попросить помощи у духов через фамильяра. Жаль, что в ответ получилась нисходительный смешок и горькие слова. «Тебе прекрасно известно, что они скажут». Рифера благословят на учебу, а тебя... А тебя они знать не желают и никогда не простят. А прапрабабушка Мэф, ухватилась я за последнюю надежду. Кто-кто, а она точно должна понимать всю полноту нашей безвыходной ситуации. Я с этой... этой... Не придумав, чем заменить явно непристойное словечко, фамильяр ворчливо продолжил. Не желаю я с ней говорить, и точка. Да и она со мной тоже. Никогда меня не уважала и за хранителя не считала. Неблагодарная. Но если ты к ней по-хорошему... Я со всеми, Лайра, по-хорошему. Просто не все видят в моем хорошем хорошее. Эшви, пожалуйста, я в отчаянии. Сплетя перед собой пальцы, я с мольбой возрилась на Фамильяра. Секунда, другая, и Эшвар не выдержал. Сдался. «Ладно», — пробормотал, тяжело вздыхая, и стал отступать в полумрак. «Попробую покукарекать с ведьмой. Но только ради тебя, деточка. Помни об этом. И потом не говори, что я для тебя не стараюсь. Всю жизнь тебе посвящаю. Собственным здоровьем рискую. Все для Лайрочки. А вы... Все вы одинаковые. Неблагодарные». Постепенно голос стих... Свечи стали гаснуть. Поднявшись с колен, я подхватила керосиновую лампу и побежала через сад в дом. Под проливным дождем. Спать. Больше я сегодня уже ничего не смогу сделать. Ни с Тессой, ни с Рифом говорить не хотелось. Ни сегодня. Ни сейчас. В комнате, переодевшись, без сил рухнула на кровать. Засыпая, молила духов, чтобы помогли, не бросили на произвол судьбы и чтобы мне не снились страшные сны. Ночь прошла относительно спокойно. Кошмары частые гости моего подсознания. Сегодня не терзали. Хотя нет, один кошмар все-таки терзал. Мучил, истязал. Мне снился бал дебютанток, генерал, и наш с ним первый танец. Почему с ним, а не с каким-нибудь охотником за образцово-показательной супругой? Да Джар его знает. Но факт, Оставался фактом. Именно рука Эскорна лежала на моей талии. Другой он бережно касался моей ладони, сплетая пальцы. Смотрел на меня, а я не сводила взгляда с идеально скроенного по фигуре мундира, украшенного орденами и знаками отличия, не решаясь поднять глаза. Его близость, осторожные прикосновения будоражили и волновали. И что самое страшное, мне не хотелось, чтобы этот танец Заканчивался. Не стоит уточнять, что проснулась я с гулко колотящимся сердцем и, увидев перед собой нахмуренную морду Эшви, от неожиданности испуганно вскрикнула. «Ты что здесь делаешь?» «А кто вчера взвалил на мои хрупкие плечи невыносимое поручение?» Вопросом на вопрос ответил Эшвар в своей излюбленной ворчливой манере. Сев на постели, я сделала глубокий вдох, стараясь выровнять дыхание. «Удалось что-нибудь узнать». Фамильяр воровато огляделся по сторонам. Он не любил покидать молельню, мог отсиживаться там годами, а если и выходил, то делал все возможное, чтобы оставаться незаметным для окружающих. Эш Эшви стеснялся своей внешности, хоть и не признавался в этом. Так было не всегда. Когда-то он был другим, красавцем-хранителем, как и все остальные высшие существа хотя характер, говорят, всегда имел паршивый. Эшли умел летать, умел, да много чего умел. Но потом случилась прапрабабушка Мэф, и для Эшвара все изменилось. Его наказали за служение бунтарки. В 18 лет женщинам запечатывают силу. Это закон, нерушимое правило. Моя прародительница, вопреки всему, сохранила дар, и я сделала то же самое. Но в отличие от Мэф. Я не собираюсь сходить с ума и вредить тоже никому не стану. Всего-то и нужно для этого держаться от мужчин подальше. Ведьма говорит, что тебе, деточка, замуж надо. Ну, здравствуйте. Эшви, только давай без шуток. Мне нужно быстрое, простое и красивое решение. Не заводись. Хранитель махнул крылом и, на удивление, спокойно продолжил. Замуж тебе надо, но... «Не по-настоящему, чтобы избранник твой после обряда не заявлял на тебя прав и не посигал на твое тело. Никакой консумации, никаких плотских утех с фальшивым мужем, и все будет как надо. А выскочке военному придется оставить тебя в покое. Что скажешь?» Фамильяр уставился на меня немигающим взглядом. «И где я найду мужа? Не выходить же замуж за нашего кучера». Запрыгнув мне на ногу, Эшли деловито по ней прошелся. С видом полководца, готовящего к бою юнца-солдата. «А вот это уже для тебя задачка, Лайра. Мужчин в окрестностях, конечно, раз-два и обчелся, но какого-нибудь свинопаса, уверен, отыскать можно». «Представляю реакцию Эскорна на мою свадьбу со свинопасом. А хотя, какое мне дело до его реакций? Это моя жизнь» и только я буду решать, как ее строить. Лучше выберу сама сейчас, пока этот выбор не сделали за меня. Вейнанд Эскорн Как прошло знакомство с близнецами, расстегнув пуговицы мундира, Раджер Клерт расслабленно откинулся на спинку стула. «Могло быть и лучше», — с мрачной усмешкой ответил Вейнанд. Он до сих пор злился на рыжеволосую девчонку за дерзкий нрав, и полное отсутствие гостеприимства. Пришлось ночевать в первом попавшемся придорожном трактире, потому что в ярд ни в какую не желал вести его в столицу. И Эскорн Каня прекрасно понимал. В такую погоду и собаку на улицу не выгонишь. А его выгнали. Выставили за ворота, как какого-нибудь нищего. «Просто с ней точно не будет». Пришел он к неутешительным для себя выводам. «Все настолько паршиво? Как бы не хуже» ответил Вейнанд, подливая себе вина. «Думаешь, парень не справится?» «Напротив, Рифер меня не разочаровал. Чувствуется в нем сила отца. Хоть он и показался мне несколько беззаботным для своего возраста, но в академии быстро распрощается со всеми иллюзиями». «Это уж точно!» Чуть слышно усмехнулся полковник. «Вот уже несколько лет он преподавал в Кальдероке и сам здесь когда-то учился». Правда, об учебе в лучшей Академии Империи не любил вспоминать. А если уж приходилось, то не без дрожи. Тогда в чем проблема? В его сестре, Лайре Ноэру. Вейнанд мысленно повторил ее имя, словно пробовал на вкус каждый звук. Красивое имя. Да и девчонка тоже ничего. Сладной фигуркой и смазливеньким личиком. Глаза яркие, выразительные, а уж когда злится... Кажется, будто в них разгорается пламя. Будь она не Майя, это упростило бы ему задачу. Совсем страшная, Помнится, графиня Ноэру была красавицей. Раджер невольно улыбнулся, вспоминая счастливую супружескую чету. Дело в ее характере и нежелании выходить замуж. А вот это уже интересно. Опустошив бокал, Клерт велел служанке спуститься в погреб за бутылкой флаоского 1660 года. Чтобы девица и не хотела замуж. Думала, она будет рада вырваться из своей глуши. Я тоже так считал, но оказалось, Шаари Нуэро считает за счастье жить в деревне. Ну, тогда ей прямая дорога в жены свинопаса. Расхохотался полковник, явно представив наследницу знатного рода, заткнутой за пояс юбкой, с утра до вечера занимающуюся огородом. Жаль, Эскор не оценил его юмора. Поднявшись, он заходил по гостиной с хмурым видом, перебирая в уме всех возможных кандидатов в бунтарки в мужья. Он и подумать не мог, что когда-нибудь будет исполнять роль свахи. Но... но жизнь заставила. «В рефере уже проявился скрытый дар?» — спросил Клерт, желая переключить внимание генерала на что-то более приятное. Пока тот окончательно не погряз в безрадостных мыслях о проблемной провинциалке. Я не спрашивал. А парень оказался то ли слишком скромен, чтобы признаться, то ли дар еще не проявился. «Уже пора», — пробормотал мужчина. «Интересно, кем он окажется? Хроновиком или иллюзором?» В роду на эра отметились обе силы. Главное, что он универсал. За его будущее я спокоен, а вот за Лайру... Да сдалась себе эта Лайра. Хочет оставаться старой девой, пусть и остается. Я дал слово упрямо повторил Вейнанд фразу, ставшую для него едва ли не молитвой. «Никаких свинопасов и старых дев». «Вейнанд, сколько можно себя мучить? Ты не виноват. но Эро погиб не из-за тебя». «На месте Наэро должен был быть я. Это я сейчас должен лежать в могиле». «Дурак ты благородный!» вздохнул военный и жестом велел вернувшейся служанке наполнить бокалы вином. «Иди, выпьем» и вместе подумаем, как образумить твою шиари.